Глава 23. Наследный принц не забыл обещание, что вознаградит Джедефа за спасение своей жизни. Видимо, судьбе было угодно, чтобы именно Хафра проложил для удачливого юнца дорогу к славе. И действительно, через два дня после того случая на охоте фараон пригласил к себе наследника, среди приближенных которого был Джедеф, сын бишару О такой чести... Сын смотрителя пирамид даже не смел мечтать. Тем не менее он шел за принцем Хафрой, пересекая длинные коридоры с их высокими колоннами, пока все они не оказались перед тем, чье величие не имело себе равных. Хуфу восседал на троне. Признаков почтенного возраста, за исключением нескольких седых волосков, выглядывавших из-под двойной короны Египта и двух-трех морщин на его осунувшихся щеках, Никто бы не увидел. Изменилось только выражение глаз. Вместо осознания жесткой власти и силы в них зажегся свет мудрости и знания. Принц поцеловал отцу руку и представил ему своего спасителя. «Перед вами мой господин храбрый офицер Джидеф, сын бишару чья удивительная смелость спасла мне жизнь. Он явился к вам по вашей священной воле». Фараон наклонился вперед, подал Джедефу руку, и молодой человек поцеловал ее с глубоким почтением, опустившись на колено. «Своей доблестью, офицер», — промолвил Хуфу, — «ты заслужил мое расположение». «Мой господин», — сказал Джедеф дрогнувшим голосом, — «я один из солдат царя, и для меня нет более высокой чести, чем пожертвовать своей жизнью ради благополучия трона и моей родины». «Я прошу вашего величества позволения назначить этого офицера начальником моей личной стражи», — перебил резко Хафра. Глаза юноши широко раскрылись от изумления. Он был застигнут врасплох. Царь спросил Джедефа. «Сколько тебе лет, офицер?» «Двадцать лет, ваше величество», — ответил он. Хафра понял причину вопроса. «Многие лета мудрости, знания...» Это достоинство, присущее жрецам, — у повелитель, — пояснил он. Этот неустрашимый воин не должен лишиться чести, о которой я прошу из-за возрастных ограничений. Он храбрый достоин признания. — Пусть будет так, как ты хочешь, Хафра, — улыбнувшись, сказал фараон. — Ты же мой наследник. Джедеф распростерся у ног владыки Египта, поцеловал его покрытый резьбой посох и услышал его напутствие поздравляю тебя, его царское высочество, принц Хафра, верит в твои силы, у командующий Джедеф, сын бишару Джедеф произнес клятву верности царю, и на этом аудиенция закончилась. Молодой человек покинул дворец фараона одним из командующих египетской армии. В доме бишару это был день всеобщей радости, и Нафа сказал брату, «Мое пророчество сбылось». Позволь мне нарисовать тебя в форме командующего. Бешару возразил сыну. Это вовсе не твое предсказание, помогло Джедефу в его испытаниях на прочность. Скорее, то была непоколебимая вера его отца, потому что боги предначертали ему стать сыном одного из самых верных, подданных фараона. Никогда еще Зая не смеялась и не плакала так, как в тот чудесный день. Мыслями она возвращалась в тьму и ужас того далекого прошлого, окутанного минувшими двадцатью годами. Она видела там крохотного младенца, чье рождение дало повод для опасных пророчеств и стало причиной гибели его настоящего отца. Ох, какие это были воспоминания! Повозка в ночи пустыни, Руджедед, брошенная на произвол судьбы, и отряд фараона, спасший Заю с новорожденным от неминуемой гибели. Вечером Джедеф вернулся к себе, и его сердцем вновь овладели печаль и мрачные предчувствия, словно споря с радостью, испытанной юношей днем. Были и другие причины терзаться в муках, подобно огню, пожирающих его душу. Джедеф смотрел в окно на усыпавшие ночное небо звезды и вздыхал. «Лишь вы, о звезды, — думал он, — знаете, что творится на сердце у Джедефа, начальника личной стражи, престола наследника. Там такой мрак, который неравим с чёрным бархатом небес.